Его рука не доставала до нее на целый фут. «Сейчас я тебя брошу!» «Что? Нет?» Но у Монка не было выбора. Его плечо горело от напряжения. Он качнул Джесси еще один раз. «Пошел!» Что из силы Монк бросил студента-медика к веревке. Пролетев последний фут, Джесси судорожно вцепился в мокрую веревку. Дергая ногами, он скользнул вниз. Наконец ему удалось оплести веревку вокруг ступни, Замедляя движение, его губы зашевелились в немой благодарственной молитве, а, может быть, извергая проклятие обращенные к Монку. Убедившись, что с парнем все в порядке, Монк перекатился обратно на настил и осторожно пополз вперед. Не обращая внимания на колотящий по спине ветер, он дополз до занавеса спущенных вниз веревок. Прямо над головою сверкнула еще одна молния и тотчас же грянул гром. Монг распластался на досках. Обернувшись, он увидел, что сеть дернула, словно трамплин. молнии попало в дальний конец, снастила, и деревянные доски вспыхнули ярким пламенем. Один туземец подлетел высоко вверх, колотя по воздуху руками и ногами, а тем временем мощный электрический разряд голубыми искрами промчался по стальному тросу под ним. Акробату повезло, он благополучно приземлился рядом с собратьями. Счастливчик! Однако теперь дороги назад больше не было, остался только один выход. Ухватившись за ближайшую веревку, Монг провалился под сеть. Скользнув вниз, он аккуратно опустился на залитую дождем вертолетную площадку, и его войско последовало за ним. Низко пригибаясь, Монг подбежал к остальным, собравшимся у лестницы, которая вела с площадки на верхнюю палубу. Джесси уж раздавал туземцам приказания. Указывает он на Монк, на Райдер. Здесь штурмовому отряду предстояло разделиться. Монк отправился искать Лизу. Райдер и Джесси устремятся прямиком вниз, расчищая дорогу, к катеру. У Монка за спиной послышался топот босых ног. Последний из людоедов спустился с промокшей сети на вертолетную площадку. Монг повернулся к Райдеру и Джесси. «Готовы?» — спросил он. «Всегда готовы», — ответил Райдер. Монг окинул взглядом свой штурмовой отряд, вооруженный топорами, сделанными из костей, и автоматами Калашникова. Сверкнула молнии озаряя застывшие в готовности туземцев. На вымазанных сажей лицах блеснули глаза. На мгновение Монг стало не по себе, его охватило предчувствие чего-то дурного, Однако он быстро его стихнул. Это лишь ураган натянул его, и без того перекрученные нервы. Находим мою напарницу и убираемся отсюда ко всем чертям. Пять часов две минуты. Лиза лежала привязанная на стальном хирургическом столе, наклоненном под углом 45 градусов. Запястья были стянуты пластиковыми ремнями над головой. Она висела на руках, ее ноги болтались в воздухе, не доставая до пола. Она была в одном больничном халате. Холодный пот прилепил тонкую хлопчатобумажную ткань к телу, спина прижималась к ледяной стали стола. Лиза уже больше часа провела, привязанная к столу, одна. И тем не менее мечтай, чтобы они совсем позабыли. Справа от неё на подносе из нержавеющей стали лежали инструменты которыми пользуется судебный медэксперт, проводя вскрытие, пилки для перепиливания вне хрящей, анатомические скальпели, ножницы, потолгоантомические иглы, плоские долота для позвоночника. Доктор Довеш танжали достал все эти инструменты из черного кожаного саквояжа, принесенного с Он аккуратно разложил их на полоски зеленой хирургической простыни. В ногах наклоненного стола висела стальное ведерко, готовое принять поток крови. Пока Довеш раскладывал инструменты, Лиза делала все возможное, чтобы уговорить его отказаться от намеченной пытки. Она вызывала к рассудку. Объясняла, что может быть полезный. Обещала, что после поимки Сьюза накажет посильную помощь в получении лекарства из крови и лимфы больной. Разве она уже не доказала свою незаменимость? Однако Девеш да не обращал внимания на все ее доводы. Он просто раскладывал инструменты на подносе один за другим. Наконец, аргументы перешли в слезы. «Пожалуйста — Пожалуйста! — взмолилась Лиза. Видя, что Девеш да глухая мольбам, она обратилась к Сурине.